Глава 35. Надрожавшись, Светлана все же незаметно для себя заснула. Мрак страшился шелохнуться, лежал как горячая глыба, выброшенная вулканом. Ее ровное дыхание помогло держаться дальше. Не может же нарушить ее сон, испугать, увидеть отвращение в ее чистых глазах. Когда в щели стала разгораться светлая полоска, он чувствовал себя изможденным, будто всю ночь перетаскивал репейские горы на место Авзацких. Тело болело, ощущение было такое, словно по нему проскакал табун голов так тысяч в сто, а потом развернулся и проскакал обратно. И так всю ночь. Светлана во сне вздрагивала легонько вскрикивала. Он трогал ее волосы, она сразу успокаивалась, спала тихо. Когда рассвело, он тихонько сполз с ложа, оделся, взял лук и стрелы. За ночь пыль улеглась, воздух был чист, умыт росой. Вдали блистали горы, чудовищно далекие, но в чистом поутру воздухе мрак различал в дальних утесах каждый камешек, каждый куст. Из темных ущельей поднимались холодные струи, а вершины гор внезапно заблистали. — Солнце! — сказал мрак с горечью. — Ты видишь все. Что-то у меня идет не так. Подай знак, как поступить по-людски. Он побежал, прыгая с камня на камень. Забирался в горы выше. Там ходят горные козлы, там воздух еще чище, и мысли становятся нечеловечески ясными, правильными. Недаром же всякие мудрецы взбираются на жилье как можно выше. Он бежал вниз по склону. На плечах была приятная тяжесть теплого горного барана. Дурень отбился в сторонку, показывая самостоятельность. Молодой и неопытный, а значит сочный, нежный, не нарастивший тугих жил и мрак попал стрелой в горло. Баран сделал прыжок и рухнул со скалы к ногам мрака. Мрак перерезал горло молодому дурню раньше, чем всполошилось стадо, а старый опытный вожак, которому было видно все, лишь грозно топнул копытом. Глаза его были злые и остерегающие. Мрак развел ладони в стороны. «Мол, я уже удовлетворен, больше не возьму. Тебе же лучше!» На следующее лето этот дурак начал бы с тобой борьбу за власть над стадом. Чуть повеселев, он вскинул еще теплую тушу на плечи, помчался вниз. Когда из-за поворота в вдали показалась хижина, он от неожиданности сбился с бега. В сторонке щипали траву двое новых коней, из щелей в крыше вился, несмотря на рань, синий дымок. Мрак заторопился, уже различил на одной лошади расшитую попону. Такие выбирал для своих коней Гонта, за что его поедом ела Медея. Когда он был в сотне шагов, Гонта вышел навстречу веселый, сияющий, как кот, стащивший сама. Правда, мрак заметила тревожные складки на лбу. Гонта раскинул руки. «Уже с добычей? Рано ты встаешь!» «Чтобы поспеть сюда в такой час, — ответил мрак, — надо встать еще раньше». Пока обнимались и выбивали друг из друга пыль, в распахнутых дверях появилась Светлана. За ее спиной высился ховрах. Он потолстел еще, пыхтел, а рот стал шире, чем у Хрюнди. Гонта отстранился, счастливо смотрел в лицо мрака. «Боги, ты все-таки добился своего?» «Все еще не веришь?» — спросил мрак. «Не верю», — признался Гонта. «Царская дочь в жалкой хижине? Я тоже не верю». — ответил Мрак. Голос его был серьезным, и Гонта тоже посерьезнел, оглянулся на Светлану. Она стояла в дверном проеме, наблюдала за ними с задорной улыбкой. — По ее виду, — сказал Гонта осторожно, — я бы сказал, что она счастлива. Мрак отвел глаза. — Сейчас разделаем барана, перекусим. Расскажешь, что заставило тебя покинуть Медею так внезапно. — Почему ты решил, что я близок с Медеей? — ощетинился Гонта. — Да уж слишком грызлись, — буркнул Мрак. — Как будто видели, что боги вас сводят, потому упирались и кусались вовсю. Гонта не ответил, но пока разделывали барана и насаживали кусочки мяса на прутья, посматривал на Мрака удивленно и настороженно. Ховрах принял самое деятельное участие. Постепенно вовсе отстранил обоих от священного обряда приготовления жареной печенки. Светлана принесла воды и поставила котел на огонь гонта отвел мрака в сторону. «Смелый и в шалаше найдешь небеса. Но я прискакал сюда, загоняя коней, сообщить о подвижке войск на кордоне с Артанией. Да из гор начали спускаться странные люди. Грабят. Все пользуются, что Дадон слаб, хитроумный голик погиб, Светлана уехала за тобой. Она тоже умела править. Теперь в стране беспорядки. А я причем? Ты смог бы? Нет», — отрезал мрак. «Я не люблю тесные детинцы с их душными запахами. Я ненавижу ложь, притворство». «Мрак», — перебил Гонта, — «мрак, опомнись. Ты говоришь как ребенок, люблю или не люблю, это по-детски». «Взрослый человек — это уже другой человек, он постоянно приносит свои желания в жертву. Соседям, друзьям, детям, родителям, женщинам. Я не говорю уж о долге чести, который превыше всего». «Ну-ну», — поторопил мрак, — «не догадываешься?» — Догадываюсь, но скажи ты, небось, всю дорогу готовился. — Готовился, — признался Гонта, — но все слова вылетели, когда тебя увидел. Я думал, застану счастливчика, который упивается любовью. А когда тебя увидел, то сперва решил, что с гор спускается грозовая туча. От костра донесся счастливый смех на два голоса. Хаврах показывал Светлане, как готовить баранину на плоских камнях. Светлана качала головой, продолжала нанизывать мясо на прутики. «Все счастливы!» — улыбнулся мрак, но уголки губ опустились. «Что ты хочешь?» «Того же!» — ответил Гонта, — что и ты. «Пора возвращаться, мрак!» Мрак смотрел из подлобья лобья. Гонта выдержал взгляд странного друга, хотя по спине побежали мурашки. Глаза были цвета старой дубовой коры, а зрачки казались бездонными колодцами. «Если смотреть в глаза, смотреть в душу!» то не потому ли многие выглядят мелкими душонками?» «После обеда», — ответил мрак. Гонта переспросил осторожненько, еще не веря в столь легкую победу. «Выезжаем?» «Да», — прорычал мрак. «Да пошел он, этот долг! Сам знаю, убить бы того, кто заронил это в человека! Вон звери не ведают никакого долга, просто счастливы!» «Ты замахиваешься на Бога», — напомнил Гонта опасливо. Мрак странно посмотрел на друга, неожиданно улыбнулся. «Иного бога и выпороть бы!» Его улыбка была внезапной, как выглянувшее солнце в разрыве грозовой тучи, и такой же яркой. Гонта не понял странного замечания, повторил на всякий случай. «Съедим этого барашка, какого упитанного подстрелил, наверное, случайно, и отправимся в обратный путь. Там уже смута вовсю». «Обрадовал», — буркнул Мрак. Обед получился скомканным, торопились уехать все. Едва ли не больше других мрак. Дольше всех собиралась Светлана, и ничего нельзя было прочесть на чистом, как заморский мрамор лице царской дочери. Мрак хотел поджечь хижину, мол, как знак, что не вернется. Но Гонта перехватил руку с пылающей головней. — Не надо. Подумай о дровосеках, случайных путниках. — Я знаю, кого ты так называешь, — ответил мрак но головню бросил обратно в костер, залил водой. «Я говорю то», — обиделся Гонта, — «что говорю?» «Ты свои воровские хижины не сжег», — сказал мрак насмешливо, — «верно? Надо будет капнуть Медея». Отдохнувшие кони шли весело, бодро. За десяток верст до города хаврах вырвался вперед, гикнул, помчался лихим наметом. Мрак посмотрел вслед, покосился на Светлану. «Торжественную встречу устроит!» Светлана мило улыбнулась. «Разве это так важно? Я за мужем, как нитка за иголкой!» Гонта все еще посматривал на них удивленно. «Царская дочь безмятежна и невозмутима. На губах приветливая улыбка, лицо спокойное и умиротворенное. Так же держалась во дворце, так же в хижине дровосека. Сейчас сидит на коне с тем же спокойным выражением лица». Как будто ее жизнь не меняется так круто, что голова кружится. Кони взбежали на пригорок, Гонта захохотал. Распахнулся вид на стольный град, где из распахнутых ворот, давя друг друга, выливались разноцветные толпы. Пугая людей, на рысях выехали всадники, перешли в голоб. Был пир, шумный и бестолковый. Мрак поднимал турии рог, принимал поздравления, кланялся, а когда показалось удобным встать из-за стола, Вышел, пробрался в комнату хавраха. Из-за двери иногда слышались пьяные вопли, удалые крики, песни, нестройные пляски. Он с наслаждением ощутил, как обострились его чувства. Мир запахов стал реальным, и мрак увидел зримо и отчетливо, что творится за дверью, в длинном коридоре и даже по верхам ниже, где запахи стояли, как вода в болоте, тяжелые и недвижимые. Чувствуя себя увереннее на четырех лапах, он скользнул в тайный ход и помчался длинными прыжками. Мышцы обрели прежнюю звериную мощь. Он чувствовал, как под шкурой переливается ярая сила. Нужды не было перекидываться вот так в волка. Он не сразу понял, зачем это сделал, а когда понял, распахнул пасть в беззвучной волчьей усмешке. Во дворце все чересчур мертвенно, душно живо, а здесь как бы сбрасываешь с человечьей личины и человечью ложь, притворство. Не потому ли и гон ушел в разбойники? Кто отводит душу, бегая по подземным ходам, кто в темном лесу грабит торговцев? Внезапно по телу прошла щемящая сладкая волна. Мрак замедлил бег еще до того, как понял причину. Ноздри раздулись, затрепетали. Он припал к едва заметной щели. Каменные глыбы почти слиплись, но аромат ее кожи, ее волос проникал, казалось, даже через толщу камня. Мрак некоторое время стоял, закрыв глаза, осязал ее запахи. А затем услышал мужской голос, в котором узнал сладкоголосого певца. Он хотел уйти, не по-мужски слушать разговоры своей невесты, почти уже жены. Вообще подслушивать нехорошо, но Иваш в этот момент как раз спросил. «А как же наша любовь?» ее негромкий голос. «Ты же знаешь, я люблю тебя, но мрак так много сделал для царства, для мира и для меня, что просто подло ничего не дать взамен. И ты решила пожертвовать собой? Если он ничего другого не приемлет. Разве я однажды не пошла жертвой Богу войны? Только бы жила моя страна. Так и теперь. Но сейчас нет такой нужды». Волк исчез, противники разогнаны, твой дядя снова правит уверенно. А как я должна себя чувствовать? Мы обманом использовали героя, затем выгоняем? Это подло. И к тому же любое царство, где воцаряется несправедливость, быстро рушится. Его голос был полон боли. Моя любимая. Она живо запротестовала. Этот мрак лишь внешне дик, а сердцем добр. Ты видел, как он носится с толстой безобразной жабой? Я стану ему верной и послушной женой. Буду исполнять все его желания. Он ничего не заметит. Она что-то говорила еще, но черное облако опустилась на мрака В голове послышался звон. Он ощутил слабость, лапы дрогнули, брюхо оказалось на полу. Морда уперлась в грубо отесанную стену. Он был прав, когда в черной тоске ехал из города, держа направление на северо-запад, где был его лес, и где еще оставались невры. Возможно, остались. Он всегда хотел умереть в дороге. Она поступила благородно, принося себя в жертву. Но богат тот, кто дает, а не тот, кто берет. Она дала себя, а он принял. Но если в первый раз принял по невежеству, то теперь знает страшную и отвратительную правду в Каморку хавраха пролез почти не помня себя. Перед глазами было черно. Больше всего на свете хотелось, чтобы земля разверзлась под ногами сейчас, когда еще снег выпадет, и чтобы поглотила его без остатка. В малом зале пир был в разгаре. Пьяные гости пели, орали, хвастались и дрались. Иные уже сползли под столы. Отроки вносили блюдо беспрерывно. В зале стоял тяжелый дух жареного мяса, пота, ароматных смол и нечистого воздуха. Дадон увидел мрака, помахал рукой. Мрак слепо брел мимо. Дадон протянул руку, ухватил за край одежды, силой усадил рядом. «Пей! Это великий день! Все пьют в твою честь, герой!» «Умереть!» — прошептал мрак. «Умереть вы!» Дадон вскинул брови. Засмеялся замедленно, но глаза оставались острыми. «Умереть?» «Это ты в самую точку. В стране герои не нужны». «Не нужны?» «Не понял мрак. О чем ты, царь?» «Живые не нужны», — поправился Дадон. «Мертвые, да. Мертвые просто необходимы. Как вот те кости, что ты встречал. В жизни с Альданом никто не ладил, а когда погиб, а, по правде говоря, его убили в спину, так с героями чаще всего» то у него сразу нашлись и друзья, и почитатели. А цари, которые и на порог не пускали, теперь дерутся за честь иметь его могилу на своей земле. Мрак прорычал в недоумении. Но почему? Ты в самом деле из леса. Это ж так просто. Мертвый герой не спорит. Я могу выставить его защитником, каких угодно интересов, каких угодно мне. А живой знаешь, куда бы послал? А то и сам бы отвел на веревке. Но почему, почему не нужен живой? Герои, в них слишком много крови богов. А значит, слишком мало скотства. Волхвы говорят, что мы лишь до пояса люди, а они же скоты. Но это говорится в утешении народу. На самом деле человек почти весь скот. От пяток до кончиков ушей. В нем лишь несколько капель крови богов, да и те затерялись. Словом, люди-то понимают, что хотят герои и что делают, восхищаются ими. Но сами так жить не могут, да и не хотят. Герои хороши, когда бродят по окраинам земли и бьют чудищ. Но если такой герой стал бы правителем... Ну-ну. То народ бы наплакался кровавыми слезами. Герой заставлял бы всех жить так же чисто и светло, как живет он сам. А кто так сможет? Долго. Да, любой человек в какую-то минуту способен с голыми руками кинуться на врага спасти из горящего дома ребенка, броситься на меч, отдать последний кусок хлеба погорельцу. Но потом нам надо вывалиться в навозе, излиться в скотстве, лгать, блудить, жрать и... В этом вся жизнь простого человека. А мы все простые. Все еще не понимаешь?» Мрак сидел с опущенной головой. В нем было столько отчаяния, что додон ощутил почти жалость. «Герои нужны этому миру», — сказал он утешающе, — Но и тех, и других должно быть мало, и должны они быть вдалеке. Мрак промычал неразборчиво, голова его все еще была опущена. «Понял, царь, я ухожу». Дадон вытаращил глаза. «Пьяным застолье чего не скажешь, даже правду можно молвить, все одно не поймут. Но у этого человека, похоже, слова с делом не расходятся. Самые опасные люди, такие в самом деле должны быть подальше от стольного града».